«Оказывается, господин доктор, вы пристаете к пациенткам, которые приходят к вам делать уколы, и даже хотели изнасиловать Дону Магнолию». Взглянув на жену, доктор Теодора понял, что она шутит, а Донна Флор и не могла отнестись к этой истории всерьез. Как она не старалась проникнуться благодарностью к верному мужу, Ей никак не удавалось отделаться от забавной картины, которая возникала перед ней. Доктор Теодора стоит со шприцем в руке, а грудастая магнолия пытается его поцеловать. Разумеется, муж ее человек на редкость порядочный и деликатный. Но что поделаешь, если эта история представляется ей скорее смешной, чем героической? Сумасшедшая! Неужели она могла подумать, что я оскверню свою аптеку, изнасиловав ее. Это не было бы насилием, дорогой, ведь она сама к тебе пришла. Понизив голос, он всегда немного стеснялся касаться подобных тем. Доктор Теодор сказал «Разве я могу смотреть на других женщин, если у меня есть ты, дорогая?» Не было на свете более верного и нежного мужа. Дона Флор подставила ему губы, И доктор Теодора поцеловал ее. «Спасибо, Теодора, я тебе верю». На улице, у подъездов домов, за апелитивом, в баре Мендеса, повсюду мужчины обсуждали последние события, пока Дона Магнолия, укрывшись у родителей, принимала соленую ванну, а тайный агент напивался кашхасой. Сео Вивалда, владелец похоронного бюро, прямо поставил вопрос – Мужчина доктор Теодора или не мужчина? И не только потому, что Магнолия во всеуслышание заявила о его странной холодности. Если уж говорить откровенно, сам Сео Вивалда считал, что только Евнух может устоять перед прелестями Магнолии, поэтому он и сомневается в мужественности фармацевта. Но Мойзес Алвес, какаовый плантатор, взял аптекаря под защиту. «Евнух? Бесстыдная ложь. Просто он человек серьезный, отвечающий за свои поступки. А ты хотел, чтобы он согрешил в аптеке?» Однако Сео Вивалда был настроен критически. «Как можно отказаться от такой красотки? Подумаешь, в аптеке?» «Да если бы она пришла ко мне в цветущий рай, я бы устроился с ней в первом же попавшемся гробу. Так или иначе, все единодушно порешили, мужчина он или нет, ему следовало не прогонять ее, а назначить свидание. Бог дает орехи тому, у кого нет зубов. Отголоски этих горячих дискуссий, подогретых пивом и кашасой, дошли до ушей Доны Флор, как и похвалы подруг и соседок. «Если бы все мужья были такими, мы бы жили спокойно». Дона Флор, возмутившись клеветой на мужа, сказала Марии Антонии, своей бывшей ученице и сплетнице, которая пришла ее навестить, только для того, чтобы позлорадствовать. «Если кто-нибудь захочет убедиться в том, что он настоящий мужчина, он может доказать». «Правда?» Рассмеялась Мария Антония, довольная этой шуткой. Дона Флор тоже рассмеялась. Хоть ей и досаждали эти пересуды, история с Доной Магнолией по-прежнему ее развлекала. Через несколько дней утром к ней зашла Дионизия Ошосси со своим толстым бутузом, чтобы получить благословение крестной. В последнее время она приходила редко, и на этот раз рассказала Доне Флор О своих огорчениях ее муж завел любовницу. Разъезжая повсюду на грузовике, он связался с какой-то особой в Жуазейро. Дионизия отправилась к соблазнительнице после того, как получила анонимное письмо. Подняла там страшный шум и пригрозила прогнать изменника. Но это было, конечно, только угроза. Какой мужчина не грешит на стороне? Она была очень расстроена. Даже похудела и лишь теперь немного успокоилась. Муж не только порвал с той женщиной, но и вообще перестал ночевать в Жуазейру.